Глава девятнадцатая На улице накрапывал мелкий дождик, настолько невыразительный, что на него можно было и вовсе не обращать внимания. Мы подняли воротники и потопали к метро пешком. Я скосил взгляд на адский Москвич с тонированными стеклами. Интересно, что они теперь станут делать? Останутся на месте? Анс б ы л н е возмутимо спокоен, почти как всегда. У них приказ следить за машиной. Выходит, их интересует машина, а не мы. Глупо следить за пешеходом, сидя в машине. Когда мы идем пешком, за нами следит кто-то другой. Я быстро, настороженно, но надеюсь незаметно глянул по сторонам. Ты в этом уверен? Это обычная схема, используемая СССР. Я не вижу слежки. Я тоже. Но можешь не сомневаться, она есть. Ну что ж, я улыбнулся. Меня это радует. Почему? Если за нами следят, значит мы все еще опережаем конкурентов. Возможно, подумав, кивнул Анс. Пока мы шли до метро, я так и не заметил ф и л е р о в и даже подумал, они пошутили л Гамегин. Но нет, я слишком хорошо его знал. Такими вещами Анс не шутит. В метро в н е с у светные т о л к о т н е и давки, и подавно невозможно было узнать с а г л я д а т е даже если он будет стоять рядом с тобой и толкать острым локтем в ребра. Я редко езжу на метро, но всякий раз, когда я оказываюсь в этом подземном царстве, мне становилось интересно. Вот если бы какой-нибудь по-настоящему талантливый автор написал о д у Московскому метро, на что бы оказалось похоже сие могучее произведение? На плач Ярославны или на ор бурлюка? К счастью, ехать нам было недалеко. От Войковской до аэропорта всего две остановки, а там рукой подать до улицы Степана Супруна. Кафе Оскар Уайлд было примечательно по двум причинам. Во-первых, шеф поваром в нем работал перебравшийся на постоянное место жительства в м о с к в ю Ангел, звали его а о в а л Семифракийский, и дело он свое знал отменно. Это признавал даже г а м и г и н Как и всякий демон, Анс традиционно презирал райскую кухню. Однако ж, относиться с презрением к тому, что готовил Аавал, мог разве что только человек или демон на п р о ч ь л и ш е н н ы й вкусовых и обонятельных рецепторов, да к тому же еще и слепой. Даже внешнему оформлению приготовленных блюд Аавал придавал неизменно великое значение. Во-вторых, кафе Оскар Уайлд служило традиционным местом встреч транспрограммистов, или как сами они себя называли, ти-кодеров. Эти ребята задолго до появления игры Мифоскоп Начали сверлить дырки себе в черепах и вживлять в мозг контактные разъемы. Использовали они их по-разному, но главным образом для подключения матриц, которые сами же и создавали. Матрица служила своего рода контейнером, в котором хранилась в меру исчерпывающая информация о психотипе той или иной личности, существовавшей, существующей или даже вымышленной. Подключив матрицу, Ти Кодер мог почувствовать себя хоть Джеком Потрошителем, хоть Иисусом Христом, если кто-то уже позаботился и создал о ц и ф р о в а н н ы й психотип этой личности, воссозданный по доступным документам и материалам научных исследований. Комбинируя различные матрицы, можно было создавать совершенно новые, уникальные психотипы. Представьте себе Леонардо да Винчи, скрещенного со Стивеном Хокингом, или того же Иисуса Христа, слитого в один флакон. С Ричардом Докинзом. Как-то раз мне пришлось допрашивать декодера, который подключился сразу к трем матрицам: Вуди Аллен, Доган и Владимир Ленин. Вы бы только слышали, какую а х и н е ю нёс этот триединый. Но как неудивительно, именно эта дичайшая м е ш а н и н а из трех совершенно несоответствующих друг другу составляющих помогла мне распутать одно из самых загадочных дел, ставшего в последствии известным под названием «дело о пропаже кремлевской звезды». Да-да, то самое дело, за которое лично от президента получил орден полковник НКГБ Малинин. А все потому, что я в определенный момент понял, что мне лучше отойти в тень. Орден мне ни к чему. У меня ведь даже форменного кителя нет. Разве что только после смерти будет, что на красную бархатную подушечку положить. Но об этом мне пока думать не хотелось. Интерьер Оскара Уайльда был весьма удачно выдержан в стиле модерн. Яркие контрастные цвета и ни одной прямой линии, лишь только волны, завитки и раковины. Фальшивые окна, подсвеченные с обратной стороны, демонстрировали на имитирующем старую бумагу бледно-желтом фоне гравюры Бердслея. Текучая, меланхоличная фортепианная музыка не глушила все прочие звуки, а будто обтекала их, делая частью самой себя. Гармонично, стильно и, что также немаловажно, вполне доступно по ценам. Посетителей было немного, я бы даже сказал, на удивление мало. Небольшие компании по три, четыре, пять человек негромко беседовали о чем-то своем, дегустируя кулинарные шедевры от Аавала с е м и ф р а к и й с к о г о И лишь за столиком, стоявшим возле окна, на котором была изображена с о л о м е я с головой Крестителя, грустно п о т я г и в а л пиво одинокий мужчина, похожий на престарелого хиппи. Вот он-то и был мне нужен. Не успели мы сансом снять мокрые плащи, как навстречу нам выбежал хозяин заведения милейший Петр Николаевич Власенко. Некогда служивший в государственных органах в период бурной перестройки и тотального кооперативного движения Петр Николаевич сделал выбор в пользу частного предпринимательства и, как мне кажется, ничуть об этом не жалел. Невысокого роста, плотного телосложения, чуть полноватый и лысоватый, он был похож на неистощимый источник доброжелательности и дружелюбия. Дмитрий Алексеевич, уважаемый Гамегин, давненько же вы к нам не заглядывали. Анс смущенно улыбнулся и потупил взгляд. Отвечать пришлось мне. Дела, дорогой Петр Николаевич, дела знаете ли. Я попытался изобразить руками то, что не мог выразить словами, нечто аморфное, бесформенное и необъятное. Да будет вам, Дмитрий Алексеевич, замахал на меня руками в л а с е н к о Дела делами, а кушать-то все равно надо. Человек, поедающий пиццу с хот-догами, недостоин именоваться цивилизованным. Цивилизация – это прежде всего хорошая кухня. Мне стало стыдно, и я не стал говорить, что ел сегодня на обед именно то, что ни один цивилизованный человек не возьмет в рот даже под страхом голодной смерти. Ну да ничего, ничего. Петр Николаевич одобряюще подмигнул демону. Сейчас мы все исправим. Он подхватил нас под локотки и п о в л е к в обеденный зал. Для начала я хочу предложить вам наш фирменный теплый салат Дариан из говяжьей печени, дыни и граната. А пока вы будете вкушать с е замечательнейший кулинарный шедевр, а Вал расскажет вам о лучших блюдах из тех, что мы можем предложить вам сегодня. Будучи уже не первый год знакомы с Петром Николаевичем Власенко, мы с г а м и г и н ы м знали, что когда дело заходит об у г о щ е н и и с хозяином Оскара Уайльда проще согласиться, чем спорить. Поэтому мы так и сделали, согласились. Но попросили посадить нас за столик с одиноким посетителем, если, конечно, тот не станет возражать. Мужчина, коротавший время в обществе Саломеи, головы крестителя и на треть пустой кружки пива, выглядел лет на пятьдесят, хотя на самом деле ему было на десяток больше. Почти все посетители Оскара Уайльда были завсегдатай ради удовольствия общения с единомышленниками, с ъ е з ж а в ш и с я сюда едва ли не со всех концов Москвы, поэтому одевались они в соответствии с заданным стилем. узкие обтягивающие голени и бедра велюровые брючки, батистовые рубашки светлых тонов с широкими воротниками, кружевными манжетами и плавно обтекающими плечи жабо, разноцветные жилетки, расшитые серебряными и золотыми нитями, бисером и искусственным жемчугом, широкие береты, темошентер и шляпки-таблетки, украшенные брошками и перьями. На этом пестром фоне наряд человека за столик, к которому мы решили п о д с е с т ь выглядел, можно сказать, экзотично. На нем были старые, затертые до дыр джинсы на бедрах, испещренные разноцветными пятнами краски, как будто художник за р а б о т о й то и дело вытирало них свою кисть, и такого же вида джинсовая куртка с многочисленными карманами и кармашками, значками и нашивками. Под курткой была надета черная майка со с к а л и щ и м с я черепом и надписью: «Хочешь помиреть? Спроси меня как». Отчасти серые, чуть вьющиеся волосы странного чудака. Несколько поредевшие возле лба, но все еще густые на затылке, были зачесаны назад и перехвачены т я н у щ е й с я через лоб широкой плетеной полоской с древними индуистскими символами, истинный смысл которых давно затерялся в глубине веков. Потому и толковали их кому как вздумается. Довершала картину широкая красивая борода на две ладони и аккуратно расчесанные усы. Увидев нас с Гамегином. Старый хиппи снял разноцветные очки в круглой металлической оправе. Одно стекло розовое, другое зеленое. Взгляд у него был неудивленный, а недоверчивый, как у закоренелого скептика, увидевшего привидение. То есть недоверие его было обращено в первую очередь на себя самого, и именно в себе он искал причину того, что происходило нечто, выходящее за рамки его представления об устройстве мироздания. Путь может причиной всему легкий насморк, бессонница. Или к о л а б р е с к и й сыр к а ч о к в а л а что он ел на завтрак. Кого я вижу? – произнес он негромко, абсолютно невыразительным, лишенным каких-либо интонаций голосом. Я взглядом указал на свободный стул. Разрешите? Конечно. Рукой, в которой он держал очки, одинокий любитель пива п р о в е л над столом. А то я уже начал засыхать от скуки. Или от недостатка пива. И от этого тоже. А где вся компания? Кто их знает? Может, корова языком слезнула, а может, инопланетяне сбондили. Слыхали, прошлой ночью над з а р я д е м тарелка кружила. Человека в драной джинсовке звали Антошей, и это был хорошо известный в профессиональных кругах хакер, неугомонный ветеран, все еще не ушедший на пенсию. За молодыми он, понятное дело, угнаться уже не мог, но потусить с в их компании любил. Кстати, знакомство с молодыми продолжателями славных хакерских традиций позволяло Антоше элегантно выходить из ситуаций, когда он понимал, что с предложенной р а б о т о й ему не справиться. Меня это не интересует, с н и с х о д и т е л ь н о усмехаясь говорил он заказчику. Но если хотите, могу порекомендовать вам пару молодых перспективных ребятишек. которые я полагаю справиться с этой задачкой. А три дня назад в районе белых столбов удалось сфотографировать группу летающих стержней. Инопланетные вторжения, которые уже не за горами, было излюбленной Антошкиной темой. О зеленых человечках, ангаре 18 и к а м ы ш и н с к о м полигоне он мог говорить без умолку, если находил благодатного слушателя. Зато мифоскопом Антоша не баловался и сурово порицал тех, кто к этому делу склонность имел. а н т о ш и на отчет о злодеяниях Элайнов прервала официантка, принесшая нам с Гамегином по Дариану. Антоша, вы какое пиво пьете? – спросил у старого хакера Гамегин. Антоша сначала оценивающе посмотрел на свою почти пустую кружку, затем заглянул в нее, понюхал и, наконец, попробовал на вкус. Вообще-то мелкопоместное, но исключительно по причине экономии средств, в коих ныне я испытываю недостаток. Так что, ежели вы угощаете, то я бы предпочел адское пламя. Пожалуйста, кувшин адского пламени, попросил Анс официантку. д а в а у ж сразу два дорогая, подкорректировал Антоша. Чего бегать то лишний раз? сказал, одним глотком допил свое мелко поместное и вернул официантке пустую кружку. Я тем временем попробовал дуриана и остался весьма доволен. Сочетание кусочков теплой, слегка обжаренной и приправленной острыми специями печени, сочными сладкими фруктами давало неожиданный и весьма приятный вкусовой эффект. Вместе с официанткой, принесшей заказанное пиво, явился улыбающийся шеф-повар. Авал Семифракийский был совершенно не похож на ангела. Невысокого роста, круглолицый, с и д е ю щ и м и темнорусыми кудрями, выбивающимися из-под белого п о в а р с к о г о колпака и узенькой полоской черных усов, он скорее напоминал радушного хлебосольного грузина. Особенно хорош был огромный с широким лезвием п о в а р с к о й нож, что неизменно был заткнут у него за пояс. Я подозревал, что нож этот был чистой бутафорией и никогда не использовался на кухне. Дмитрий Алексеевич, господин Гамегин рад, искренне рад вас видеть. Самым замечательным было то, что это была не игра на публику, а Авал в самом деле был нам рад. Когда мы впервые с ним встретились, Авал находился на нелегальном положении. Дав ему работу, Власенко пошел на серьезное нарушение закона, и все потому, что оно того стоило. А о в а л был поваром от Бога. Я в этом убедился, попробовав его с т р е п н ю После этого я как гражданин и как гурман уже не мог допустить, чтобы этот гений ножа и п о в а р е ж к и был депортирован в рай. Использовав все свои связи, я таки добился того, что в обход всех законов и правил Авал Семифракийский получил в Москве вид на жительство. Я даже несколько перестарался и заодно выбил для него нагрудный знак почетного гражданина Москвы, который сейчас красовался на его кипельно-белом халате. Как вам Дориан, господа? Восхитительно. В моих словах не было ни капли лести. Никогда еще не ел ничего подобного. Что желаете в качестве основного блюда? Рыбу или мясо? Рыбу, сказал я. Мясо, сказал а н с Большой сэндвич с индейкой, ветчиной, беконом, яйцом, майонезом, сыром и листиком пекинского салата. Не забыл отметить с а н т о ш а Могу порекомендовать стерлить запеченную с овощами по кантервильски и фаршированную телячью грудку аля реддингс. На закуску райский сырный пирог с ч а с т л и в ы й принц. И я и Гамегин, не задумываясь, согласились. Если а о в а л что-то предлагал, то можно было не сомневаться в том, что это было самое лучшее вышедшее сегодня из-под его ножа. А мой сэндвич, как называется? – п о интересовался Антоша. Это ваша персональная сборка, глазом не моргнув, ответил Авал. Так что можете называть его как пожелаете. На секунду задумавшись, Антоша удовлетворенно кивнул. Я буду называть его Вейер Леди Уиндармир. На том и порешили. Господа, я неизменно счастлив видеть вас в нашем кафе. Авал галантно поклонился. Мы с Гамегином, пристав со стульев, попытались изобразить ответный поклон. Но у нас получилось не так выразительно, не так изящно и не столь изысканно, как у шеф-повара. Что ж, на то он и ангел. После того, как Аавал плавно удалился, а Антоша, а не торопясь, с чувством и знанием дела р а з л и л пиво по кружкам и быстренько уполовинил ту, что была к нему ближе. Пришло время поговорить. Так что, Антоша, те к о д ы р ы в о с к о р е у Альди больше не собираются? Я доел салат и отодвинул пустую тарелку. Ну почему же? Заглядывают. Антоша расслабленно откинулся назад, положил локоть на спинку стула. Свободной рукой он вновь выдрузил на нас свои двухцветные очки. Он мне как-то раз объяснял, почему носит такие странные очки. Розовое стекло — это чтобы видеть мир в розовом цвете. Зеленые — но ну, это и так понятно, зачем, чтобы рубли баксами казались. Но сегодня их Дмитрий Алексеевич не ждите. У них сегодня акция. Что за акция? – спросил г а м и г е н Акция протеста. Антоша произнес это так, будто правила русской грамматики запрещали ставить рядом со словом акция какое-либо другое слово, кроме слова протест. В моем же представлении слова протест и ти-кодеры никак не складывались воедино. Я в принципе не мог представить себе более аполитичных людей, чем транспрограммистов. Любой из них, даже вставив в контакт-порт матрицу с личностью Мартина Лютера Кинга, д ж а в а х а р л а л а Неру или Маудзедуна, все равно продолжал рассуждать как Ти Кодер. Порой мне казалось, что для Ти Кодера слово политика о з н а ч а л о меньше, чем слово в о р к а л о с ь для любого другого человека, потому что даже ассоциаций никаких не вызывало. И против чего они протестуют? Против мифоскопа. Дану удивился я. Те кодеры, у которых все черепушки в дырках, протестуют против виртуальной игры. В том-то и фокус, Дмитрий Алексеевич, что п р о з о н д и и р о в а в мифоскоп, те кодеры первыми поняли, что с этой игрой не все в порядке. Антоша вновь наполнил свою кружку адским пламенем. В каком смысле? Им что удалось взломать коды мифоскопа? Оба вопроса прозвучали почти в унисон. Антоша будто только этого и ждал. Хитро прищурившись, он посмотрел сначала на меня, затем на демона и отпил пиво из кружки. Весь фокус, господа хорошие, в том, что никаких кодов нет. Все, что получает клиент, купив набор мифоскопа, это разъем для стандартного контакт-порта. а н т о ш а пальцем ткнул себя в затылок и передающие устройства, работающие в беспроводной сети GIP. Но такой сети еще не существует, перебил хакера г а м и г и н Это сеть нового поколения, разработку которой ведет... Анс будто проглотил окончание фразы. С ним такое порой случается, когда он вдруг понимает, что может не в з н а ч а й выдать секреты конторы, на которой работал до того, как вместе со мной и Лоей организовал частное с о с к н о е агентство. Глядя на него, Антоша улыбнулся. Компания СВС. Святее всех святых! Какой офигительный секрет! Так вот, господин Гамигин, мифоскоп работает в сети GIP, который вроде как еще не существует. Однако, как вам, господин Демон, должно быть известно, замечательная особенность этой сети заключается в том, что невозможно отследить, куда идет передаваемая по ней информация. Нет, ну со временем ее, конечно же, расколют, но пока эту задачку еще никто не решил. Снова явилась официантка, собрала пустые тарелки и поставила перед нами взамен то, что каждый заказал. Моя рыба была великолепна, мясо анса восхитительно, но Антошин сэндвич моментально приковал к себе взгляды всех присутствующих, то есть мой и демона. Сэндвич был похож на многоэтажный дом. Он был монументален, как фреска Сикейруса. От этого монстра невозможно было откусить кусок, не разобрав его на составные части. А уничтожать чудо сие казалось кощунством. Работая над этим творением, овал Семифракийский превзошел самого себя воистину. Антоша между тем, как ни в чем не бывало, слил себе в кружку остававшееся в графине пива и протянул пустую посудину официантке. Дорогуша. Обнови, пожалуйста. Официантка улыбнулась и ушла. Антоша посмотрел на чудо-сэндвич явно, примеряясь, как бы с п о д р у ч н е е за него ухватиться. Секунду протянул руку вперед г а м и г и н Выходит, сама игра ведется на каком-то закрытом сервере? Ну да. Антоша смотрел не на демона, а на сэндвич, и все мысли его были уже внутри этой удивительной, фантастической, почти невероятной груды снеди. Туда скачивается вся информация с интерфейса игрока, и оттуда же поступают игровые команды. Интерфейс игрока, что ты имеешь в виду? Ну, органы чувств, разумеется: зрение, обоняние, осязание, слух, вкус, целостная картина мира. И все это уходит через GIP сеть на неизвестный сервер? Ну да. Это нужно для игры? Да вроде как нет. Честно говоря, я сам мифоскоп себе в мозги не загружал ни разу, даже ради пробы. Столько про него наслушался, что всякое желание пропало. А другие что говорят? Антоша недовольно поджал губы. Вообще-то он любил почесать языком, но сейчас его интересовали не разговоры, а сэндвич, поэтому он и нам деликатно так намекнул: "Господа, у вас между прочим еда стынет". Отличная, между прочим, еда. И есть ее следует горячей, иначе вкус уже не тот. Но нам сейчас было не до еды. г а м и г и н у так точно. Димон был похож на охотничего ь пса, почуявшего дичь. Я ж е не вмешивался. Антоше понял, что ему не отвертеться. Вон возле и з о л ь д ы Он угрюмо кивнул в сторону соседнего фальшивого окна. Видите компанию в красных жилетах? У них и спросите. Они все на мифоскопе сидят и сюда играть приходят. Один, вон тот, что со щеками обвислыми, вообще считает себя Оскаром Уайльдом. А как вам это? Пару дней назад ни с того ни с сего подходит ко мне и говорит: «Стоп! Я поднял руку». Антоша погнал, его нужно было остановить. Где митингуют те кодеры? Они не митингуют, а пикетируют. Где? Возле дома градоначальника. Я им говорил, что пустая затея. А Они мне надо же что-то делать. А что тут сделаешь? Или кто еще не в курсе, как градоначальник себе на хлеб с медом зарабатывает? Московский градоначальник является совладельцем компании, лицензирующей виртуальные игры. Прокомментировал слова Антоши г а м и г и н Во. Пальцем указал на демона-хакера. я о чем толкую? Он с каждой акцизной марки на мифоскоп наклеенный свой рубль имеет. И что ж, он после этого станет резать курочку, несущую ему золотые яички? Кстати, господа, вы знаете сказку про курочку Рябу? Это вы к чему? Настроился о ж демон. К тому, что странная сказка-то, а? Нелогичная. сюрсплошной да и т о к а Ладно, давайте поедим, предложил я. С одной стороны, нужно было обдумать уже услышанное. С другой, мне и самому уже не терпелось отдать должное кулинарному мастерству Авала с е м и ф р а к и с к о г о С третьей хотелось посмотреть, как Антоша со своим многоэтажным чудо-сэндвичем расправляться станет. Антоша ухватил сэндвич обеими руками с двух сторон. И сдавил так, что размер его почти уполовинился. И старому хакеру удалось таки отхватить от него вполне приличный кусок. Зажмурив глаза от удовольствия, Антоша принялся со смаком пережевывать то, что оказалось в о рту. После того, как Антоша откусил второй кусок от чудо-сэндвича, ему захотелось промочить горло. Но вот тут-то он и попался в ловушку, которую сам для себя устроил, вернее, заказал. Сэндвич уже нельзя было перехватить одной рукой или положить на тарелку. Если бы Антоша хотя бы чуть-чуть ослабил хватку цепких и ловких пальцев, вся сложная конструкция сэндвича тут же пришла бы в движение и непременно рассыпалась бы, распалась на составные части, подобно рухнувшему карточному домику. А сэндвич разложенный на составляющие – это уже не сэндвич, а допростит да меня Гамегин, чёрт знает что. Взгляд, который Антоша переводил с н а д к у ш е н н о г о сэндвича на отпитую кружку пива, был преисполнен смятения и тоски. Я ел рыбу, изумительную стерлядку, и наблюдал за мучениями старого хакера. ч е с т н о е с л о в о я не испытывал при этом садистского удовольствия. Мне просто было дожути интересно, какое же решение примет в конце концов Антоша, чему будет отдано предпочтение, сэндвичу или пиву. Для того чтобы искусственно создать подобную логическую задачку, потребовалось бы Буриданова ослика скрестить с кошкой Шредингера. А здесь можно сказать натурный эксперимент ин в и в у во всей своей жизненной красе и силе. Антоша мучился. Антоша страдал. Антоша мысленно проклинал всех святых. Антоша готов был продать душу дьяволу. Однако, находившийся совсем рядом, по другую сторону стола, Представитель его с а д а н и н с к о г о величества явно не был готов пойти на сделку. г а м и г и н ел мясо, не торопясь, наслаждаясь каждым кусочком, и делал вид, что не замечает Антошиных страданий. На самом-то деле ни одна мелочь не ускользала от ансового внимания. Однако, будучи демоном крайне деликатным, г а м и г и н не хотел ставить человека в неловкое положение. А потому делал вид, что помимо мяса, аля Редингтон его ничто более не интересует. К моему изумлению Антоша нашел гениальный в своей простоте выход из сложившейся непростой ситуации. Мне бы подобный и в голову не пришло. Впрочем, мне бы не пришло в голову и заказывать сэндвич, который нужно как следует утрамбовать для того, чтобы затолкнуть в рот. Антоша же отыскал взглядом официантку, обслуживающую один из столов. и к изычно на весь зал рявкнул: "Девушка, дорогая, мы без вас пропадаем". На Антоша оглянулись сразу все присутствующие. Однако ж он улыбался официантке и лишь ей одной. Это была улыбка, исполненная грусти и надежды, обезоруживающая в своей отчаянно наивной простоте. Официантке ничего не оставалось, как только извиниться перед клиентами и быстренько подойти к нашему столику. Дорогая. Все также улыбаясь обратился к ней Антоша: "Милая, наполни пожалуйста кружку до краев". И ясно было, что ежели она вдруг по какой-то там причине откажется выполнять его просьбу, а н т о ш а примется в истерике колотиться головой о стол, или подавится с э н н о в и ч е м отказаться от которого было выше человеческих сил, а съесть не запивая невозможно. Официантка молча выполнила Антошину просьбу. После чего была удостоена взгляда, преисполненного и с т и н н о й и, я бы даже сказал, отчасти просветленной благодарности, хотя в последнем я был не уверен, поскольку взгляд Антошин тут же утонул в кружке пива, к краю которой он припал сладострастными губами. Благодать заполнила души страждущих, и словно в т о р е вселенской вибрации о духотворенных душ в кармане у меня завибрировал коммуникатор. Положив вилку на край тарелки, я извлек на свет б о ж и е средства общения, которые следует признаться, порой делали жизнь несносной. Но не на этот раз. Я получил сообщение от Лои, в котором говорилось, что в 2005 году Сергей Владимирович Челен проходил стажировку в Кембридже, где в то же самое время готовился к получению ученой степени бакалавра Айну х о у п Получалось, что два главных действующих лица нашей пьесы Концовку, к о т о р о й мы все еще не в силах были даже предугадать, могли быть знакомы еще до совместной работы в райском институте высоких технологий, запросто могли. И это, пусть пока еще и не намертво, но все равно крепко привязывало Челина к странной истории с видеокамерой х о у п о в Я показал сообщение Ансу, после чего отправил Лои ответ. Слова искренней благодарности я, поколебавшись секунду другую, дополнил изображением пронзенного стрелой сердца. Ага, г л у п о е п о ш л о но мне так захотелось. Назовем это внезапным душевным порывом, с которым я не смог совладать. Прежде чем убрать коммуникатор, я на всякий случай проверил местонахождение наших конкурентов. Метатрон Хадиский по-прежнему находился в своей временной резиденции на улице Зорге, 32. Мне это не понравилось. То, что Метатрон не двигался с места, могло означать, что он обнаружил моего к л о п а а и оставил его дома в одиночестве. А вот старенький москвич с тонированными стеклами переместился под двери кафе Оскар Уайльд. Видно, демоны делали на нас главную ставку. С одной стороны, конечно, не могло не радовать то, что шпионы из ССРС столь высокого мнения о наших профессиональных качествах. С другой же лично мне, да и г а м и г и н у полагаю тоже, не доставляло особого удовольствия ощущать себя объектом столь пристального внимания. Мы же н е к и н о звезды. И неприемные дети советской эстрады, обученные счастливо у л ы б и т ь с я даже когда в них тухлые яйца кидают. Наша работа как раз наоборот требует сосредоточенности, уединения и покоя. Допускается только немного джаза и старый не особо з а т е й л и в ы й фильм перед сном. Тем временем Антоша успел расправиться с чудовищным сэндвичем. Ну точно, блинный ы богатырь, которому что головы ворогам рубить, что за пиршественным столом бражничать, все едино. В жизни ведь, как известно, всегда есть место подвигу. Теперь Антоша на лицо приобрело у м и р о т в о р е н н о благостное выражение, что, впрочем, могло свидетельствовать и о том, что он не отказался бы повторить почти неравную схватку с порожденным овалом семифракийским монстром. Нам нужен классный тикодер, Антоша, начал я. который разбирался бы даже в том, чего еще нет на рынке информационных технологий, добавил г а м и г и н Ага, кивнул Антоша. Выходит, я вам уже не подхожу, сказал он это без обиды, а только лишь для порядка. Антоше был мужик умный и сам прекрасно понимал, что способен справиться далеко не со всякой задачей, которую как орешек легко и красиво расколет молодой хакер. Поэтому и ответил ему такой же ритуальной фразой. Поверь мне, а н т о ш а это не твой уровень. Это задачка, с которой и пацан справится. Формальности были соблюдены, чести и достоинству старого хакера не был нанесен урон, и а н т о ш а умиротворенно улыбнулся. Ну что ж, есть у меня на примете один такой пацан. Хорошо, если бы он еще и с мифоскопом был знаком, заявил вдруг г а м е г и н Ага, хитро прищурился а н т о ш а Так вы выходит решили за мифоскоп взяться? Да что ты, Антоша? Усмехнулся я. Это так, между делом, добавил а н с Нужно решить пару вопросов, которые ни к чему, абсолютно ни к чему не имеют отношения, ни малейшего. Просто хочется быть в курсе того, что происходит вокруг. Сейчас ведь каждый третий на мифоскопе сидит. А что, если с кем-то из них придется иметь дело? К нам недавно заходил один такой. Лою государыне императрицы величал. Понятно, медленно произнес Антоша, с таким видом, что ясно было, ни одному нашему слову он не поверил. И завтра же, как только их из к у т у з к и выпустят, все т и к о д е р ы будут извещены о том, что Каштаков и Гамегин решили прищучить производителей мифоскопа, и для этого им требуется толковый т и к о д е р Ну да и ладно. Мы же в конце концов за Антошины слова не отвечаем. Главное, чтобы он нашел именно того, кто нам нужен. Сколько плати т е Антоша в этот момент показался мне похожим на мелкого служащего из звукозаписывающей компании, который вдруг решил, что парень с гитарой, завалившийся к ним, чтобы напеть поздравительное письмо своей маме, это Элвис Пресли. Ты о чем вообще говоришь, Антоша? О деньгах. С чего вдруг? Время сейчас такое, за все нужно платить. Мы с Анцем переглянулись. Анц, идем отсюда. Идем, Дима. Постойте, мужики! Антоша чуть на месте не подпрыгнул. Хорош вам. Я ж это так, но ну, в смысле для порядка. Антоша, ты б о р з е т ь начал? Сукаризный посмотрел я на хакера. Нет. Антоша показал нам сразу две свои раскрытые ладони. Я просто задал вопрос. Очень тупой вопрос, уточнил я. Возможно, не стал спорить Антоша. Замяли? Замяли. Так что, парень будет? Конечно будет. Отличный парень. Антоша поцеловал собранные в щепоть пальцы. Лучшего вам никто не предложит. Умница, специалист, долбанут на всю голову. Такой нам подойдет, согласился Гамегин. Ну, а я о чем? Махнул в его сторону рукой Антоша. Я же знаю, что вам нужно. Завтра с утра пораньше, как только объявится, засыла его к нам. Замет она. Адрес знаешь? А то... Ну вот и все. Дело сделано, как говорил слепой пью. У меня на тарелке еще оставалась рыба, необыкновенно вкусная, должен вам сказать рыба. А у Гамиги на мясо, и мы оба понимали, что пора вновь воздать должное кулинарным талантам Аавала, и мы взялись за вилки и ножи. Наверное, ни в одном из языков мира нет таких слов, которыми можно было бы описать то диво, что смог сотворить из самых простых, на неискушенный взгляд, продуктов а в а л Семифракийский. Во всяком случае, я таких слов не знал. А может быть, не было во мне той чудной искры вышего с разума, которая помогает истинным мастерам переплавлять в словесную форму даже то, что казалось бы совершенно невозможно выразить словами? И быть может, в этом крылся некий потаённый смысл? Ведь если бы все могли изъясняться гигзметрам так же легко, как Гомер, то в жизни, пожалуй, могло бы и не остаться места для чуда такого, например, как рыба с овощами по Кинтервильски. Одним словом, вечер удался. во всех отношениях. Так думал я, так думал Гамегин, так же, по всей видимости, думал и старый хакер Антоша. И ни один из нас еще не догадывался, что принесет нам эта ночь. Да и как тут догадаешься? Мы с Ансом даже предположить такого не могли. А Антоше так и вовсе было все равно.